Аня насторожилась, подозревая нечто знакомое, частое в отношении к ней со стороны мужчин. — Вы мне подробно расскажете, чем это дело кончится. Договорились? — Договорились, — обрадовалась Аня. — Можно последний вопрос, Глеб Андреевич? — Кто такой Абур? Поблизости созвучие... На ум приходят сразу примеры из русского языка. Слова обратиться, «обернуться» несколько похожи на этого абура. Вы не находите, Аня? Абор, обер, окрут. Окрутниками называли раньше, одетых по святочному, вывернутые тулупы, мехом наружу. Акурта... Тождественно по значению со словом облака. Вспомните, что я вам рассказывал про тучи, небесные шкуры. Вообще что-то в этом слове есть кавказское. Это ур, явно не славянского происхождения. Вряд ли вы услышали от меня что-то полезное. Фольклор, как и философия, прекрасен, но бесполезен с практической точки зрения. «А я как раз теперь думаю наоборот», — ответила Аня. Часть четвертая. Свидание с Абуром. Глава семнадцатая. Однако что ли он похитил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта становится его женою, и отец ее в конце концов почитает это за великое счастье. Ибо ему удается установить, что рыцарь- этот сын доблестного короля, какого-то королевства. Думаю, что на карте оно не обозначено. На оленных похоронах было очень много людей, знавших и любивших покойную, но не знавших друг друга. Удивительным образом в этот траурный день люди знакомились, разговаривали, обменивались телефонами, они были абсолютно разными по образованию, достатку, социальному положению, но с нескольких коротких фраз понимали друг друга и сами же удивлялись этому взаимопониманию. Будто все они долгое время состояли в одном тайном ордене, жили и работали далеко друг от друга, но на общее благое дело. А теперь встретились все вместе, и сознание общей тайны объединяло их. Этой тайной была Оля Москаленко. Даже православный батюшка, отпевавший Ольгу Владимировну, оказалось, учился с ней когда-то в военмехе, красивый, величавый. Увидев Олю в гробу, он вдруг как-то потерялся, даже стал меньше ростом. На некоторое время он пропал, и строгая церковная бабулька искала его. Через какое-то время он приступил к своим обязанностям, но голос и руки его дрожали. Отпевал он ее так искренне, горе его было так неподдельно, что плакали даже посторонние люди, просто зашедшие в церковь.